Четвертое. Святилище. Марк Карадек и Элен Ковальковский благоговейно, словно в часовню, вошли в комнату Тима. Впечатление было такое, будто паренек ушел совсем ненадолго, в школу или к приятелю, и скоро вернется, скинет рюкзачок на постель и отправится в кухню, намазывать хлеб нутеллой и наливать себе молоко. обоюдоострая иллюзия, сначала радующая, потом раздирающая душу. Марк двинулся к середине комнаты, освещенной мигающей лампочкой, нарушив тишину скрипом пола. «Тим мечтал поступить в киношколу», — сказала Эллен, обведя рукой афиши на стенах. Марк бросил на них беглый взгляд. «Судя по афишам, У паренька был хороший вкус. Помни: реквием по мечте, old boy, заводной апельсин, головокружение. На полках стопки дисков, фигурки героев комиксов, журналы, посвященные кино, компакт-диски с записями певцов и групп, о которых Карадек слыхом не слыхал: Эллиот Смит, Аркадей Фейр, White Stripes. Суфьян Стивенс, хай-фай-колонки и HDVD-видеокамера. «Это ему бабушка подарила», — объяснила Эллен. Все свободное время Тим снимал, делал любительские короткометражки. На письменном столе телефонная трубка с изображением Дарта Вейдера, стаканчик для карандашей, прозрачная пластиковая коробка с чистыми DVD, кружка с Джессикой Рэббит. из старенькой iMac G3. «Можно?» — спросил Карадек и показал на компьютер. элен кивнула. «Я иногда включаю. Смотрю его фильмы, фотографии. По-разному, конечно, бывает. Но мне чаще плохо от этого, чем хорошо». Марк уселся на крутящийся металлический табурет, опустил его рычажком и запустил компьютер. Послышалось что-то вроде треска. На экране появилось предложение ввести пароль. «Я чуть ли не год потратила, пока догадалась», призналась Эллен, садясь на край кровати. «МакГаффин!» А догадаться было нетрудно. Тим обожал Хичкока. Примечание. «МакГаффин». Термин для обозначения предмета – Вокруг обладания которым строится фабульная сторона произведения. Как правило, приключенческого жанра. Этот термин ввел в широкое обращение кинорежиссер Хичкок. Конец примечания Марк набрал 9 букв и вышел на рабочий стол с иконками. Фоном парнишка выбрал рисунок Дали, Святой Георгий и Дракон Вдруг вспышка. И лампа на потолке отдала Богу душу, напугав взрывом Элен и Марка. Теперь комнату освещал только экран компьютера. Марк сглотнул. Ему было не по себе в этой чесноте. Спиной он чувствовал сквозняк. Боковым зрением, увидев какую-то тень, он резко обернулся, чувствуя, что в комнате есть еще кто-то. Но кроме Элен. Жалкого призрака с серым лицом никого больше не было. Марк снова повернулся к экрану и кликнул на иконку почтовой программы. Элен предупредила его, что интернета давно нет, и по почте не получить, ни отправить ничего нельзя, вот уже лет десять. Но полученные письма так и остались пленниками в глубинах компьютера. Листая с помощью мышки послания, Марк, наконец, добрался до искомой даты, 25 июня 2005 года. В глазах у него защипало, и по телу побежали мурашки. Письмо было здесь, и отправила его Флоренс Галло. Когда он кликнул, чтобы его открыть, по рукам побежала дрожь. В письме ни слова текста, только аудиозапись с пометкой mp 3 С комком в горле он включил динамик и пустил запись. Она впечатляла. Голос Джойс он таким себе и представлял. Низкий, полнозвучный, чуть хриплый, от гнева и горя. И голос человека, который убил ее... тоже не был ему незнаком, и он понял, в конце концов, кто это, а когда понял, включил запись еще раз, чтобы быть уверенным, что все расслышал правильно, что ему не почудилось, что он не ошибся. Не в силах поверить сам себе, Марк прослушал запись в третий раз, думая, что его подводит английский, Несколько минут он просидел, не двигаясь, потом взял телефон с наклейкой Дарта Вейдера и набрал номер Рафаэля. Ответил автоответчик. «Раф, перезвони, как только сможешь. Я нашел запись, отправленную Флоренс Гало. Вот, послушай немного».